Цитата из будущих исследований материалов по истории гипербореев «Чтобы быть гипербореем, не обязательно жить в Европе, или в Азии, или в Америке. Достаточно им быть. В разные времена их гипербореев, может быть, меньше, быть или больше, там или здесь, кажется, что не было его и вдруг объявился народ гиперборейский. Все и всегда перед ними виноваты, а гиперборейцы никогда и ни перед кем». Машина штурмбанфюрера, ведя за собой бронетранспортер, набитый круглыми и рогатыми касками солдат, прорезается к центру усадьбы Борки сквозь толпы вооруженных людей, испуганно перед ней сторонящихся, и сквозь корой въеста, да? А коровы не боятся ни машин, ни штурмбанфюрера, ни даже оружия, только палками их можно поторопить, разогнать, и впереди взлетают и опускаются десятки услужливых палок, как бы салютую дирлевангеру Ругань, мат звучат на самых разных языках. А с неба пепел осыпается, густо сереет на касках, на плечах солдат, на крыльях машины спинах коров. Измазанные сажей лица, костяная белизна зубов и глаз, дымы и дымы, куда ни глянешь, широко подпирают небо. Черные, как в крематориях, но над центром борков. Небо вопрошающе голубеет. Даже у бывалых солдат батальона в животе должно похолодеть. А уча уже особенно после заключительной акции здесь, в центральном поселке Борков. Еще утром приказал собрать жителей поселка без мужчин отдельно. Борковских полицейских и семьи их тоже отделить и дожидаться дальнейших распоряжений. С мужчинами полицейскими сразу покончили, свалили в песчаные карьеры. Этот материал слишком долго держать в такой обстановке опасно. Машина штурмбанфюрера резко затормозила возле длинного с выдранными окнами здания школы. Бронетранспортер тоже стал, качнувшись вперед так, что каски солдат весь ряд одна об другую звякнули, будто аист закликотал. Засмеялись солдаты. А один уже и сам догадливо стукнул соседа по голове каске флягой, заделанной в сукно. Руку его оттолкнули и снова засмеялись по-молодому. Видя, что адъютант Дирлевангера уже распахнул дверцу, и шеф вылезает из опеля, стали и они спрыгивать, выскакивать из своего железного гроба, сбивать с рукавов и колен белую пыль. И тут закликотало у них над головами. Настоящий живой аист. нога стоит выситься над старой подсохшей с вершины сосной. На усеченной вершине колесо, на нем искусно уложенный хворост, просторное гнездо, А хозяин гнезда застыл, как пожарный, оглядывающий окрестности, мельно поводит красным наконечником клювом. Двое или трое схватились привычно за автоматы, боясь, что их опередят, но стрельбы никто открыть не решился. В десяти шагах стоял штурмбанфюрер и тоже глядел на Аиста. Дирлевангер уже бывал здесь, даже на этом вот месте стоял, когда приезжал в Борке на рекогносцировку. И тогда тоже наверху стучал клювом-наконечником этот красноногий хозяин окрестностей. Полу взмахивает неловкими тяжелыми крыльями, когда нога устает держать его, но вторую подставить не хочет принципиально. Важный дурак. Где-то начальник Борковской полиции сидят в школе начальнички, дожидаются, когда их увезут в город. Радуются, что они имеют полицейские повязки. Дни десять назад стоял на этом самом месте и, переминаясь с ноги на ногу в красных самодельных калошах, объяснял, что сегодня начальник полиции он. Обнаружилось, что на эту должность они назначают друг друга по очереди. Такие здесь вояки, не хотят быть главными. Вот до чего бояться. Бандитов боятся, а кого же еще? Вот сегодня проверим, увидите, кто страшнее и кого надо бояться. А в тот раз злость разрядил на барчке. Старательный тупица, не спросясь, распорядился наловить для Германии молодежи. оборки нужны нужны нераспуганные и неразогнанные. Насовал Вальтером Фолькс в физиономию. Но сегодня очередь за другими. Сегодня Дерливангер достал из кобуры тяжелый пистолет, оглянулся на плотненького своего адъютанта, и тот сразу подбежал, подставил плечо, Без упора, да в такую мишень, из пистолета. Попробуй. Так, красная нога переломилась на самые середке, черно-белой крылью прямо взмахнув, поставили дурака на вторую ногу. Так, по второй ножке упал в гнездо, как шар в лузу Но маленькой головкой длинный клюв все так же высится на длинной шее. Еще разок красным наконечником, пронизывая серо-бархатистые от пепла и сажи сосновые ветки, падает по снайперски сшибленная головка аист точно разглядев со своей колончи мальчишеские фантазии штурм банфюрера без всякой подготовки вскинул широкие крылья из черных сразу ставшие белыми будто сажу с них смахнул и полетел тяжело волоча над самыми крышами как бы на самом деле перебитые красные ноги трассирующие пули воткнулись в небо стукнул выстрел второй Уже увидели живое над деревней, и как тут удержаться? Аист стал делать круги, пытаясь взлететь туда, где все еще голубеет небо. А солнце сбоку подстреленно прыгает, тоже как бы пытается вырваться из удушливо черных дымов, которые вот-вот сомкнутся -вот над самой вершиной купола. И чем выше поднималась совсем уже белая птица, тем большее число людей с винтовками и пулеметами могло увидеть ее и уже пулемет бил, покрывая винтовочные выстрелы, азартно потрескивающие в разных концах поселка. Чудно было видеть, что аист все еще живой плывет, все поднимается кругами к голубой горловине неба. Будто и не птица, это всего лишь отлетающая душа этих страшных борков. К ровным шагом подошел, подлетел румяный и красивый гауптшарфюрер, командир немецкой ротты. Доложил, что женщины и дети в амбаре, Полицейские в школе, семьи полицейских помещены отдельно в доме напротив. Гауптшарфюрер нравится штурмбанфюреру. Так смотреть и ждать приказы умеет лишь хороший немец. Не строить догадок, не забегать вперед даже из старательности, но и не колебаться ни секунды, какой бы приказ ни последовал. Если стоит, на лице лишь это и обозначено. Я стою. Если ест, я принимаю пищу. Убивает, я работаю. Пьет, песни горланит, я отдыхаю. На лице в глазах молодого офицера радостная, спокойная уверенность. То, что знает старший фюрер, он сообщит, когда посчитает нужным. И я буду знать, как поступить, что сделать, чтобы выполнить долг немца.